Глава 5. Битва за Пересечен. Пересечен. Синельд наблюдал за ходом сражения из захваченного посада. Гридни, прикрывая щитами сверху и толкая вперед пленников, преодолели только что засыпанный ров и подступили к стенам. Стрелы полетели в защитников не только издалека, но и одновременно и из-под осадных щитов. Шел дождь. Однако непогода, затрудняя обзор лучникам, стрелявшим из бойниц в заборолах, помогала нападавшим. Несколько особо рьяных пересеченских стрелков, осмелившихся слишком сильно высунуться из бойниц, были удачно сражены меткими выстрелами. Их безжизненные тела перевешивались через борта, кропя городней кровью. А стен, разъярясь от гибели товарищей, принялись стрелять, не щадя полонян. Свенельд увидел, что и кое-кто из его ратников пал. Пленники из живого щита наробили бежать. Все равно быть убитым не в спину, так в грудь. Стрелами со стен. Еще немного, и, пожалуй, надо будет дать людям передышку. Время для самого решительного боя еще не пришло. Войско Свенельда второй день подряд изматывало оборонявших стены пересеченцев неуёмным наступом. Он начался после того, как свинельдова дружина, длительно державшая Пересечен в осаждении, сумела таки захватить городской посад. Пересечен раскинулся на нескольких плоских площадках выступающего мысами берега Днепра, такого же, как тот, на котором располагался родень. На самой удаленной от реки площадки лежал посад предградия. Обнесенный собственным валом и чистоколом. С главной частью города Пасад соединялся узким перешейком. Очень долго нынешней осенью стояла сухая и теплая погода. Она позволила Свинельду провести тщательную подготовку к наступлению. Для взора, непосвященного, все происходящее в первые дни осады напоминало небранную схватку двух противных войск, а значительное по размаху строительства. Будто не воины расположились у подножья Пересеченского холма, а древодели, плотники и землекопы. Гридни сколачивали лестницы и осадные щиты, обносили подножье Пересеченского холма чистоколом, связывали охапки прутьев, чтобы, когда придет время, забросать ими рвы. Кипучая дневная деятельность сменялась другой, не менее важной работой, Начинавшийся под покровом темноты. В сумерках самые ловкие гридни взбирались на склоны и посылали в крыши над заборолами горящие стрелы. Работали потрое. Один гридень прикрывал щитом, второй поджигал стрелу. Обмотанную пропитанной горючей смесью из смолы и пороха жупило ветошью. Третий стрелял. Жупил воеводий привез от греков его собственный купец с позволения князя Киевского, отправленный весной в Царьград для сбыта излишков свинельдовой доли имения, собранного в полюдье. Пока жители и дружина пересеченно отвлекались на тушение огня, со стороны реки, где песчаный берег густо зарос кустами, отряд под руководством Рябова рыл подкоп подвал. Свинельд имел опыт захвата крепостей воюя у греков под рукой именитых полководцев, братьев-куркуасов. Он участвовал в осадах и штурмах укрепленных городов в восточных пределах империи, находившихся во власти Сарацин. Воевода действовал по правилам освоенной когда-то осадной науки, сберегая своё войско от стремительного прямого наступа. Но когда ветер сменил направление и набрал силу, Свинельд быстро привел бранные замыслы Влад с настроем небесных властителей. А иначе сказать, изменил тактику. Так греки называли искусство ведения войны. Воевода велел устроить под стенами посада с подветренной стороны бревенчатые укладки и поджечь их. Не просто было взгромоздить тяжелые бревна на гору, а затем уложить и связать их, рискуя быть ошпаренными лившимся со стенки пятком или оказаться зашибленными летящими оттуда же камнями и прочими тяжестями. Немалый урон понесло в ту ночь войско Свинельда. Брёвна рассыпались, катились под откос и давили людей. Но Сварожич поддержал киевского воеводу в его внезапном ночном наступе. Одна из укладок хорошо занялась. Огонь перекинулся на стену, и пламя мгновенно раздулось сильным порывом ветра. Стребух тоже был в тот раз заодно со свинильдом. Боги, как всегда, благоволили тому, кто умел обращать обстоятельства себе на пользу. Сильной дружины в посаде не имелось. Несколько сторожевых отрядов до ополчения. Гридни же князя Вестислава не решались оставить главную крепость. Под утро пошел дождь. Пожар быстро прекратился. Часть жителей посада скрылась в непострадавшей главной крепости. Кто-то выбрался за стены, но уйти не смог. Чистокол воспрепятствовал, и гредни задержали беглецов. Когда жар от огня спал, люди-воеводы приставили лестницы и перебрались через вал. Сопротивление посад не оказал. Вестислав так и не решился направить туда дружину. Гридни Свенельда пленили всех, кто не успел или не захотел убежать, и завладели площадкой, лежащей почти вровень с главной крепостью. Вслед за своими людьми наведался в посады Свенельд, въехал во внешние ворота на коне и внимательно огляделся. Вот отсюда уже было удобно наступать на ворота, устроенные за узким перешейком, соединявшим главную крепость с посадом. Полоняне были отправлены на засыпку рвов. Пересеченцы тогда еще не решались стрелять по своим одногородцам. Дело спорилось. И скоро сорвом было покончено. Наступление пошло живее. К свинельду подбежал вестник от Асвера, следившего за боем у главных ворот Пересечена. «Воевода, там сам князь Вестислав над Вратной веже. Белым стягом машет. С тобой говорить желает. Изволишь?» «Изволю. Чего ж нет? Коня мне приведите». Боевой рог протрубил прекратить наступление. Ратники свинельда отошли от стен. В сопровождении косогов свинельд направился к главным воротам пересечено. Когда отряд воеводы добрался до вежи и остановился напротив ворот, косоги — умелые верхоконные лучники — скинули луки и натянули тетивы подготовясь оборонить свинельда в случае надобности. В надвратном боевом ходу тоже выстроились гридни с луками в руках с направленными на противников стрелами. За их спинами просматривался аллеющий дорогим плащом князь Пересечена и всех уличей — Вестислав. Гридни расступились, но на обзор вышел не князь, а иной нарочитый муж — воеводы дружины Вестислава, Ирагост. Он махнул рукой, и пересеченцы опустили луки. Косоки же не шевельнулись. «Вели своим людям склонить луки, свинельт!» — крикнул воевода Ирагост. «Луки, говоришь? А что насчет отравленных ножей?» Насмешливо отозвался свинельт. «О чем речь?» Ирагост изобразил удивление. «Мы хотим говорить о мире». Ясное дело, иного вам не остается. Я сдам тебе город и заплачу откуп. Отстранив воинов, Вестислав решительно шагнул к борту площадки под прицелы косожских луков. Пообещай не убивать жителей и отпустить мою семью. Хочешь, возьми себе в жёны мою дочь. Так ты по правде сядешь на княже стол. Князь развернулся и из-за спин охраны вытащил за руку испуганную миловидную деву, кутающуюся в плащ. Свинельт узнал княжну. В его последний приезд с заданиями она подносила ему приветственную чару с мёдом. «Дочь твоя, краса девица, Вестислав, но тем не откупишься. Долгие сборы на торг подороже тебе выйдут». «Так и тебе, Свинельт, долгая осада недешево обойдется. Подумай хорошенько. Немало еще твоих людей поляжет, прежде чем падет пересечен. Пожалей своих гридней, воевода. Какой заботливый князь! Я о своих, и о моих печешься. Сколько ты хочешь. Назови цену. Подумаю. Завтра отвечу. Утро вечера мудреней. Свинельт развернул коня и покинул место переговоров. Свенельд поманил к себе своего оружника. «Фролл, найди Асфера. Приведи его сюда». Велел воевода. «Пусть подменят меня. Я отдыхать». Фролов с подозрением смотрелся в своего господина. Свенельд выглядел усталым. Лицо осунулось, белки глаз покраснели, под глазах залегли тени. И неудивительно. Три прошедших дня и ночи воевода почти не спал. Однако в сей миг Фролов узрел во взгляде свиней льда знакомое шальное веселье. «Не как ты ярл в пекло затеял лезть нынче ночью?» Осведомился Фролов ровным голосом, заранее зная ответ. За более чем дюжину лет, проведенных рядом с воеводой, Фролов успел понять, что если и имелось нечто, почитаемое его господином в брани больше рукопашной схватки, то это было самоличное участие в тайных вылазках и внезапных нападениях на врага. Свинельц сверкнул широкой, довольной улыбкой. Иных-то удальцов не имеется, знама. Только и оставалось, что проворчать Фролову. Будешь нудеть, тебя не возьму, прозвучал задиристый ответ. Ну, отосплюсь, сколь так. Невозмутимо хмыкнул Фролов и отправился исполнять приказ. Немига не сомневаясь в том, что Ярл шутит, и пускаясь в очередное опасную затею, он, конечно же, не обойдется без него. По возвращению в стан, воевода, не сказав никому ни слова, удалился в свой шатер. Ожидая решения военачальника, сотники и их подручные гредни, Узбудораженно обсуждали переговоры. Ничто уступим! сокрушался волынец. Уж обороли без мала, чтобы замеряться! Недовольно проворчал немолодой оружник Асфера. А ты гляжу вперед, воевода знаешь, как надобно, одернул его начальник. Фрол, ты хоть намекни! проныл кудряш. Как воевода велит? «Так и сделаем», — невозмутимо сказал Фролов. Постепенно гридни угомонились, занялись привычными делами. Но расходиться не спешили, ждали воеводу, понимали, что ныне в их брани настал перелом. Наконец полок откинулся, и свинельд вышел из шатра. Подсел к костру, потер руками лицо, разгоняя остатки короткого дремотного забытья. Выглядел он слегка помятым, не отдохнувшим, но вместе с тем и каким-то воодушевлённым. Без лишних предисловий и упоминаний произошедшего у надвратной вежи свинельд начал раздавать приказы. «Парни, утром наступаем. Карри, твоё дело — главные ворота. Волынец, кудряш, распределяйте своих вокруг стен. Асвер...» За тобой посад. С будем бить посадские ворота. Они слабее, и подступ к ним ровней. А ты, истор со своими вершниками встанешь вслед за пешцами Асфера. Изгоном войдете, как падут ворота. А падут ворота! Раздался неуверенный голос одного из оружников. Куда же они денутся, родные? хмыкнул асфера Ты, Асвер, ночью за старшего остаешься. Когда захват начинать, я о том к тебе Рибова пришлю с вестью. Асвер, стать старшим? А ты, Ярл!» — осведомился Карри. А я по гостям, ухмыльнулся Свинельд. Кто-то же должен встретить вас хлебом солью по ту сторону ворот. А теперь всем шустро снедать и отдыхать. Впереди трудная ночь. И жаркое утро. Сотники молчали, покидать свои места и не мыслили, обдумывали слова военачальника. Воевода, ты того через подкоп, что ли, затеял? Предположил Асвер и ошеломленно посмотрел сначала на Свинельда, а затем на Фролофа. Ни тот, ни другой не ответили. Сам? А и правда? Рибой утром сказывал, мол, дарыли почти ход. «Ярл, возьми с собой!» — взмолился Сибьорн. Сотники переглянулись. Удивленно младожанин не выглядел. Вероятно, уже успел проведать намерениях свинельда. И не диво. Молодой свей ходил за воеводой хвостиком и вполне мог знать больше других. Все б тебе развлечений себе назад сыскать!» Безлобно пожурил свинельт. «А я как ты, ярл!» Расплылся Себьерну в довольной улыбке. «И впрямь через подкоп по гостям собрался», — задумчиво сказал кудряш. «Братцы, чего насупились? Не устоять пересечену, коли воевода сам за стены проникнет!» Воскликнул волынец. «Чего ж ты воевода баил? Подумает, мол, о замирении». Пробурчал тот самый оружник в летах, который поначалу беспокоился, что сынель согласится на мир. «А чтоб сил скопить, покуда думает, так ведь, воевода?» — спросил кудряш, и глаза его весело заблестели. Видно, тоже уверовал в близкую победу. «Так, откуп-то мы и сами гораздо взять, какой пожелаем. Отдохнуть треба перед наступом, а то и менее нести». «Мочи не будет», — пошутил свинельд. «И баб паять», — осклабился волынец. «И баб», — подтвердил свинельд. "Жонку и дочку князеву дозволяешь принудить? Или себе желаешь?» Деловито уточнил кудряж, знавший, что воевода не одобряет насилие над знатными жёнами и может сурово покарать за подобный поступок. Была у свинельда такая особенность, удивлявшая дружину, но не подлежащие обсуждению. «Никак глаз положил на одну из них», — усмехнулся воевода. «Или на обеих сразу. Коли доберешься до князевых баб, позволяю тебе, кудряш, паять и женку, и дочку по-всякому, как только выдумки хватит, и удали молодецкой». Гридни вокруг довольно загоготали. Принялись увлеченно обсуждать, и даже изображать в непристойных движениях всевозможные способы телесного обладания и княжескими ближницами, и прочими будущими полонянками из Пересечена. «Княжна моя! Все слыхали?» — задиристо постановил кудряш. «Загодя упреждаю, парни, чтобы посля без обид. Лихорадочное возбуждение охватило старших гридней в преддверии грядущей горячей битвы. Один лишь воевода не разделился общего веселья. Его лицо посерьёзнело. Непроницаемый взор устремился вдали, недоступные для простых воинов. «Велю вам, парни, всё ценное из пересечена забрать. Всех жён и девок полонить. Умельцев ремесленных казнить воспрещаю. Их свести ко мне. Остальных на ваше усмотрение». Чем больше полоните, тем больше выгода стяжаете. То вы и сами без меня знаете. Свести полонян до холодов на в Херсонес или Сугдею успеем. И главное, чтобы никаких стен от всего града не осталось. Лишь тлен и пепелище. Холодным жестким голосом приговорил Свенельд. Прощать покушение на свою жизнь он был не намерен. Все ясно. Так точно, воевода! В разнобой, но воодушевленно ответили Гридни. Никто из них более и не сомневался, что завтра пересечен падет к их ногам. Раз воевода сказал, знать так тому и быть. Когда стемнело, в воинском стане началась бурная деятельность. Из рощи притащили таран. Уложили его на дороге, ведущие из посадок воротам крепости. Сотня асфера разместилась там же, в посаде. Ночевали под открытым небом. Некоторые гридни заранее вздели брони и вложили в руки оружие, чтобы пойти в наступ тотчас, как будет приказ. Подготовку к броне вели молча. Старались и передвигаться как можно бесшумнее. Однако воинам Свенельда не удалось держать возгласов изумления, когда вдруг над Пересеченом взметнулось пламя. Горело на башне, расположенной в середине города, где находился вечевой колокол. А теперь, судя по пламени, колокол был снят, а навес над башней разобран, и огонь полыхал во всю мощь. «Что за невидаль? Ворожат, что ли? И пожара не боятся!» «Асвер, у дозорных на стенах спросили?» Обратился свинельд к подошедшему сотнику. «Да, воевода. Говорят, требы кладут богам. Просят, чтобы вразумили тебя замириться». «Замириться?» Задумчиво повторил свинельд. «Думаешь, подмогу призывают?» Тревожно переспросил Асвер. «Соглядатые наши не видали никого». «Коли не видали?» Не значит, что подмоги нет. Наши соглядатые уезжают на четверть сотни верст в разные стороны. Можно ли узреть пламя на большей удаленности? Сомнительно. Хотя с такой-то высоты. Вспомни маяк на входе в Боспорский пролив. Ночью он виден дальше, чем днем, А у вражен тоже имеются соглядатые. Ежели лазутчики даже к нам и подобрались, и узрели огонь, им ведь еще вернуться надобно к своим. Силы спешно поднять и одолеть неблизкий путь. Ночь на дворе. Стало быть, к следующему вечеру только и поспеют. Подмога к следующему вечеру тоже неплохо иной раз. Но я бы не был столь уверен насчет вечера. Твой расчет прав для таких конников, как мы. Но ведь есть умельцы познатней. Позови-ка мне Истра. Когда предводитель Косогов явился к воеводе вместе с Толмачом, свинельц спросил у него. Истор, друже, а сколько надо твоему конному войску, чтобы одолеть знакомые места ночью, если ты, скажем, замыслил набег на врага?» Косок подумал, порассуждал сам с собой, считая что-то на пальцах, и ответил. А Толмач перевел. Вождь сказал, что как-то раз, едва стемнело, он с двумя десятками людей переправился через Куфис, добрался до места в 60 верстах, напал на табуны врага, увел коней, а после пустился в обратный путь. Двигался отряд в темноте, а по дороге ему встречались речки. К рассвету отряд с добычей вернулся к исходному месту. В какое время года это случилось? В середине осени. Как и теперь. Свинельд подсчитал быстроту передвижения косогов и присвистнул от удивления. За полсуток не меньше 120 верст одолели вместе с реками. А ты, Асвер, говоришь к следующему вечеру. Если та подмога так скоро, как косоги, то к утру здесь будет. Кто же у нас такой быстрый? Печенегов, похоже, ждем, други. Печенегов? А почему нет? Уличи ведь нанимали печенегов против Ивора два года назад. Истор, не к воротам станешь, а отправишься на берег Днепра. Туда, где вражи нам проще подняться. Сам места определишь. Берег знаком тебе. А ты, Асфер, отправь людей на ту сторону переправы дозора укрепить. Пусть обстреляют вражью подмогу. И тотчас отступят. С конными конной должны биться. Думаешь, из-за Днепра придут воевода? Оттуда с равнины костёр лучше видно. Да и дозоры наши по землям муличей стоят. Донесли бы, коли войско на Западе собиралось. А за Днепром чужая земля. Некому донести.